Гадностью ещё какой-то кислый напоили. Ты пил, что ли, удивился его брат, согнувшись о в три погибели на сиденье рядом со мной. Я выплюнул в тихаря. Это лёд. Он с нами представил меня Григорий Егозанов выехал с обочины на дорогу. Первый протянул мне здоровенную ладонь парень, сидевший на переднем сиденье. Второй поздоровался мой сосед. Это вы поочерёдно с рождения, пошутил я. И как их различать? Пока ещё голоса, а запомню. На вид-то будто клоны. Лет по 20, оба выбриты, оба выглядят весьма уверенными в себе. Лет через 5-10 вообще замотареют, если доживут, конечно. Светлые волосы коротко подстрижены, глаза зелёные, на подбородках ямочки. Симпатии, в общем. А девок, думаю, отбоя нет. К одежде тоже не прицепиться.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 На первый-второй на физре по жизни так рассчитывались. Оттуда и пошло, ответил, развернувшись ко мне первый. Не знаешь, долго этот портак чесаться будет. Когда в армейке колыли ни фига такого не было. Да, мастер Садюга вообще на полсантиметра иглы загонял. Второй поёрзал на сиденье, устраиваясь поудобней. Сегодня ещё поболит, к утру пройти должно. Григорий притормозил перед перекрёстком. Вас предупреждали, что 2 дня пить нельзя. А мы не пьём. Вообще не пьёте, не поверил Григорий. Он съехал с Красного на какую-то узенькую улочку и начал лавировать между домами и заборами. Вообще, подтвердил Слава брат Опервый. Спорт наш друг и всё такое, предположил я. Нет, просто не пьём. Первый едва не сорвал ручку, за которую держался, когда колесо автомобиля угодило в выбоину в асфальте. «Да поосторожнее, не дрова везешь!» «Приехали!» Григорий припарковал шестерку перед каким-то складом рядом со знакомой мне Нивой. «На вылезайте, Буратино!» Я покинул машину и осмотрелся. Склад как склад. Кирпичные стены, крыши из профнастила, узенькие оконца под самым потолком зарешечены. Раздвижная дверь проживела и, думаю, давно не открывается».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 Ничего интересного в комнатке не было. Ящики, стол, две табуретки, жёлтый шкаф. Всю мебель покрывал толстый слой пыли. На самом деле, моё внимание привлекли остаточные следы защитных закаленаний. Точнее, даже не следы, а неактивированные пока схемы. Весьма оригинальные схемы. Я бы даже сказал, схемы оригинально смертоносные. И думаю, закачать в них энергию много времени не займёт. Пошли, заторопил меня Григорий. Пропустив его вперёд, я прошёл в следующее помещение, которое оказалось не в пример просторнее первого закутка. В этой комнате находились шесть человек, не считая уже успевших разместиться за длинным столом близнецов. Да, компания подобралась пёстрая, другого определения не подберёшь. "Здравствуйте", поздоровался я, подошёл к столу и, бросив сумку на пол, уселся на свободный стул. Григорий сел напротив меня. Никто не ответил. Какие все серьёзные, однако. Ладно, этих вижу в первый раз, но Илья-то мог хотя бы кивнуть. Нет же, стоит на школьной доске что-то мелом пишет. Ещё и схему какую-то рисует. Художник, блин. Я перевёл взгляд на висевшую на противоположной стене карту форта, но краем глаза продолжил следить за собравшимися в комнате людьми. Илью и Григория знаю. Они не в счёт.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 Непонятной профессиональной принадлежности приближались к полтиннику. Такая вот сборная солянка. Ну что? Попробуем определить, кто начнём специализируется? Фезионамист из меня, можно сказать, никакой, но первое впечатление зачастую оказывается самым верным. И так все в сборе, положил конец моим размышлениям Илья и развернулся от доски к нам. Для начала о том, зачем мы здесь собрались.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 И чего спрашивается, в камуфляж нарязилась? Лёд перешёл к моей персоне Илья. И снова здравствуйте, поднял руку с открытой ладонью я. Ставать не стал, ни в школе. Бывший патрульный, недолгое время проходил обучение в гимназии. Навыки, полученные в патруле, и хорошее знание окрестностей форта весьма нам пригодятся в случае проведения операции за городскими стенами. Вот оно как Теперь можно не гадать, за каким лешим я так или ее понадобился. Узнаю, кто остальные, и станет ясно, ошибаюсь я или нет. Подождём. На Палм. Надолго задерживаться на моей персоне Илья не стал и перешёл к следующему члену команды. Лысый парень, о котором пошла речь, раскрыл ладонь, и из неё к потолку взвилось жёлтое с оранжевыми отливами по краям пламя. Судя по волне тёплого воздуха, совсем не иллюзорное. Пиромант. Как вы уже заметили, его способности заключаются в управлении огнём. Тепловой энергией, поправил Илью полноватый колдун. Как вам угодно. Единственный среди нас местный уроженец. Максимальный радиус воздействия порядка 30 м, погасив пламя, ответил Напал. Я с интересом уставился на пироманта. Ну и талантище у человека. Большинство тусовавшихся в западном полюсе повелителей огня по сравнению с ним мальчишки, стащившие из дома коробок спичек. А так посмотришь, обычный парень. Раздалбай-раздалбаем. Разве что полное отсутствие волос даже бровей и лёгкий запах палёной кожи могут навести на определённые размышления. Долговязый, худощавый, с острым подбородком, длинным носом и крупным кодыком На левой щеке заросшая отметина, широкая, в форме напоминавшая очертания африканского континента. Вся одежда, начиная с ботинок и штанов, заканчивая перчатками с обрезанными пальцами и курткой кожаная. Неудивительно при его та специализации. Что ж, иметь в команде самоходный огнемёт вовсе неплохо. Да какой там неплохо? Здорово это. Брат Дмитрий представил Илья мрачного бородача. Бывший брат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 Хотя насчёт угрюмости это скорее всего я зря, пересекавший ещё курваны и шарамы, борода даже записному весельчаку несколько философский вид придадут. А там кто его знает. Лиха хлебнуть ему наверняка немало пришлось. Бывшему брату найти нормальную работу практически невозможно, потому как общеизвестно, вышибают из братства в основном за бухло и дурь. Серьёзных ренегатов предварительно через гильотину пропускают. На таким работу уже вроде как ни к чему. Ну и наконец мастер Ялтин Сергей Михайлович. Илья сделал паузу, но по достоинству сказанное смогли оценить лишь на Палм, Дмитрий и я. Гриша, думаю, уже в курсе был. Целый мастер, чтобы дослужиться в гимназии до мастера, одних способностей к колдовству было недостаточно. Требовались ещё и серьёзные теоретические разработки.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 Да какого-то там уровня махнул чётками Ельтин. Вот бы не подумал, что этот полноватый и лысеющий господин мастер Колдун. Он больше на священника похож, но не на нашего батюшку, а на забугорного пастора, каких в фильмах показывают. Усы сбрить и один к одному. Но одет непрактично. Хоть и поношенный, с немного отличающимися по цвету вставками на локтях, всё ещё очень приличный и, видимо, недешёвый пиджак.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 Кто даст гарантию, что они действительно изгои? Ялтин ещё ладно, человек такого уровня просто пешкой вводить в игру никто не станет. А Дмитрий запросто подставой оказаться может. Но это и ли главная боль. Должны же были всех перед вербовкой проверить. Как он тогда сказал: "Люди, не связанные ни с дружиной, ни с криминалом". Будем надеяться. И, кстати, а что со мной? В смысле, от чего Линев уверен, что я с криминалом не связан? Или его так прижало? Действительно, ни на кого не завязанного нормального проводника найти очень непросто. Одиночки за городские стены не выбираются, черевата это. Кто остаётся? Патруль и спецотряд дружины. И какая нафиг секретность? Охранники торговых обозов? Немного не та специализация. Начальник охраны обозов в здравом уме с ознакомленной дороги не ни. Да и опять-таки, не одиночки это, а сработанные команды. Вольные охотники, травники и прочие сталкеры. Эти да, на эти подойдут. Только попробуй такого на крючок посади. А без крючка никак нельзя. Сообщество, что ни говори, у них весьма закрытое. Или подальше пошлют, или корешам разболтают. И кто знает, где сегодня откровенно оброненное слово завтра всплывет. А щепенца в команду брать себе дороже выйдет.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 чтобы обратной дороги не было. И всё. Покуйте и ленточкой завязывайте. Вроде всё гладко, но что-то не даёт успокоиться. Должен быть подвох. Никак без него не обойтись. Почему Илья так уверен, что я его не продам?